Глава восьмая. Первая. Постукивая и бренча старым, многорасчиненным мотором, Катер преодолел перекат и избавил ход напротив избушки Лисицына. Эй, люди, Стан Лисицин этот будет! крикнул искатель. Этот самый, ответил Лисицин с берега. Катер круто развернулся и, рассекаясь в собственную волну, уткнулся в песчаный яр. Лисицин стоял на самом краю обрыва, сдвинув шапку-ушанку на затылок, смотрел на катер и невесело думал. Ну, вот-то лесоустроители припожаловали. Что ж мне с ними делать? Вечерело. Предзакатное солнце на чистом голубом небе пылало огненным шаром. Сибирский август уже делал свое дело. В воздухе вело прохлады, и солнечные лучи, растекавшиеся над тайгой, были не горячими а чего теплыми. От заросших кустарником берегов таежный тянуло густым смородиновым настоем, созревала ягода. Не дожидаясь, когда будет положен трап, с катера выпрыгнули двое — очень маленькая и большеголовая черноволосая женщина, лет сорока двух-сорока пяти, жгучими черными, продолговатыми, как у египтянки, глазами и острым носом и высокий, стриженный подбобрик, приподавший на одну ногу мужчина с увесистой клюшкой в руках. Женщина была одета в мужское — сапоги, брюки из чертовой кожи и тужурку же урку-спецовку из тонкого брезента. На плечах мужчины, одетого в такой же покрой, висел накомарник, сплетенный из конского волоса. — На катере, кроме моториста, — Лисицын приметил еще двух мужчин. Едва катер приткнулся к берегу, и они принялись перекладывать какие-то ящики и тюки. — Вы что ж, Лисицын будете? — спросила женщина, поднявшись наверх. — Так точно, он самый. — А вы здравствуйте в городе, забыли ли, вас не полагается? — Не в силах сдержать враждебного чувства к прибывшим с ехидным смешком, — спросил Лисицын. — Здравствуйте, товарищ Лисицын, здравствуйте. Я хотел сначала удостовериться, вы ли это? — смутилась женщина и подала руку лисицу, назвав себя Надежда Андрианна Соловушкина, инженера средства Воскоярск Лес. Есицын слегка сжал маленькую руку женщины и подумал Соловушкина, фамилия подходящая. Послушаем, как петь ты будешь, оправдаешь ли свое прозвание. Мужчина с бобриком тоже подал руку. Некандр Николаевич Хамутников, техник землеустроитель. А кто же из вас за старшего? Позвольте спросить. Граждане хорошие, обратился к прибывшим Лисицын. Почему-то этот вопрос пришелся не по нраву мужчине с бобриком, и он недружелюбно сказал Вы где-нибудь видели, товарищ Лисицин, что техник занимал положение более высокое, чем инженер. Чего не знаю, того не знаю. Совать нос не в свои дела не обучен, — резко ответил Лисицын. Начальником нашей группы являюсь я, товарищ Лисицын. — сказала Соловушкина. — А какое имеет это значение? — А такое значение имеет, что будет важный с вами разговор, — пояснил Луисицын и подчеркнуто небрежно повернулся к технику, как бы наказывая его с грубианством. Я много слышала о вас, товарищ Лисицын, как о прекрасном знатоке улуюльских лесов, и очень рада, что именно вы будете нашим проводником произнесла Соловушкина мягким, учтивым голоском, явно намереваясь придать этой первой встрече с охотником более душевный характер. Но лисица на трудно было поймать на лесть. А я к вам, товарищ Соловушкина, в проводники не нанимался. Я не собираюсь этого делать. У меня свои работы по мое горло. Вот-вот сезон шишкобоя начнется, а потом охота. Но позвольте, я имею официальное согласие, — От Мореевского сельсовета на вас? — Товарищ Севастьянов меня заверил. К тому же от него к вам имеется пакет. Никандр Николаевич обратился на мужчине с бобриком. — Пакет, товарищ Лисицын, у вас? Хомутников вытащил из внутреннего кармана своей куртки-спецовки конверт, сложенный вдвое, и подал Лисицу. Развернув письмо, Лисицын читал его не спеша, с трудом. — Нет, товарищи хорошие. Распоряжение Севастьянова мне не указ. Мое начальство — правление колхоза. Тут Севастьянов пишет, что, мол, председатель колхоза Изотов не возражает. Он поставлен в известность. Я бригадир, и пусть мне укажет правление. Вот так, товарищи хорошие. Лисицын победоносно посмотрел на Соловушкину и перевел взгляд на Хомутникова. — Ну, это же формальный подход, товарищ Лисицин. — воскликнул Соловушкин. — Поймите, что вы ставите нас в безвыходное положение. У нас предусмотрены сроки, мы не можем их срывать. Нас взгреет за это трест. Трест получит на от министерства, а ведь и министерство тоже в ответе. И перед кем? Перед самим правительством. Это ж надо понимать, товарищ Лисицын. Соловушкина сопровождала свой залп красноречия выразительными жестами. — Руки у него были маленькие, — Пальчики короткие, на ногтях краснели пятна маникюрного лака. — А вы думаете одни с понятием? — Вы думаете, если вы трес, то у меня и вас нету? — Если ваш трез такой умный и все понимает, то зачем он вас послал в Синезерские леса, где вам совершенно нечего делать? Лисицын отступил немного от Солошкиной, уткнув руки в бока. — Вы смотрите, Надежда Андреевна, какой, товарищ Лисицын, критик? Для него ни трес, ни министерство, ни правительство, ни авторитет, — усмехнулся хомутников, пристукивая своей клюшкой. — А вы, товарищ, не помню, как у вас по имени отчеству, трес с правительством, не путайте. Я тоже на плечах голову нашел, а не качан капусты, и понимаю, что к чему. Если бы правительство руки до вас дошли, оно бы вам так всыпало, что вы сюда дорогу забыли бы. — Нам эти массивы товарищ Лисицын полком выделил? — вставила Соловушкина. — Тем хуже. полком хозяином области считается, а лицов своих не знает. — Ну зачем вы лезете в Синьзерские леса? Неужели в других местах вам лесу мало? Вы ж природу под корень губите. Обнищает уловюльский край на всякую живность, если леспромхозы в Синьозерской-то садить. Природа! Вы понимаете, что такое природа? Без нее человек шагу ступить не может. — Природа, — иронически перебил на Хомутников, —— природа человеком организуется. — Вы что-нибудь слышали, товарищ Лисицын? — О полизащитном лесоразведении, о водохранилищах, об искусственных лесопарках, о звероческих питомниках. — Природа в наших условиях на новые рельсы становится. Человек покаяет природу в своих интересах. — Если по-вашему рассуждать, — то сиди у природы, любуйся на нее и пальчиком не трогай. Эх, товарищ землеустроитель, родине лес нужен. Вижу я, что хоть ты и ученый человек, а дело не с той стороны понимаешь. По-твоему, так? Вырубай лес подряд, истребляй звери и птиц, а потом начинай все это разводить сезну. Так только глупые и нерадивые люди могут делать. А я так понимаю. Все, что есть у нас от природы, мы должны сберечь и приумножить. У нас в клубе в Мариевке висит плакат, на нем слова самого Ленина. Затрудняюсь я вам, товарищи инженеры техники, в точности их повторить. Память стала дароватой. Расскажу по-своему. У нас в России есть все. И крепкие, сильные люди и замечательная природа, чтобы сделать ее матушку самой богатой державой в мире. Лисицын, довольный тем, что ему удалось складно пересказать слова Ленина, с гордецой, посматривая на Хомутникова, продолжал обращаться воли к Соловушкиной. А теперь посмотрим, что в жизни. Читаю я какую-то нашу областную газету, выскоярскую правду, и глазам не верю. Какой-то писака пишет, отступает тайга. Падает кедр за кедром. Да знаете, что надо сделать за такие слова этому писаке? Дать по затылку, и так, чтобы навек забыл он подобные слова. Кедр триста-четыреста лет плодоносит. Человека кормит, зверя кормит, птицу кормит. За что ж над ним такая расправа? Недостатки в работе, товарищ Лисицын, у нас все еще встречаются. Есть они у лесозаготовителей... С достоинством, — сказал Соловушкин, — недостатки. Вы, извиняюсь, мягко стеете. С этими недостатками такой час наступит, что тот же кедр только на выставке нам будут показывать под стеклянным колпаком, к тому вы дело ведете. — Перегибаешь палку, товарищ Лисицын? Зачем же так рассуждать? Мы ведь не для себя стараемся. С той же внушительностью, — сказал Соловушкин, — стараться над с умом. Поезжайте в заболотную тайгу, ищи куда, и рубить, сколько в лес, Никто вам слова не скажет. Рубить синеозерскую тайгу, и все равно что разорять птичье гнездо. Мы, детишек, за такие проказы наказываем. А тут трес соблы с полкомом встрял в такое постыдное дело. И знаете, товарищи начальники, я вам в этом не помощник. Плывите себе на здоровье вверх, по таежный, там лесов, видимо, невидимо. — Товарищ Лисицын! — воскликнул Хомотников. — Вы же вносите анархию! — Вы так что на Ленина ссылались, а сами против него идете? Ленин был за строгий порядок. — Что, по-твоему, выходит, я против Ленина? — скорбился Лисицын. — Ты, гражданин землю строитель, несуразные слова говоришь. — Но ты знаешь, что я за Ленина еще в гражданскую войну раны принял. — Отсмотрите! — распочтенные мои начальники!» Лисицын поднял рубашку, и Соловушкин и Хомутников увидели на него тощим в палом животе белые рубцы от старых ран. «Вы неправильно поняли, товарищ Лисицын. Никандра Николаевича, он ни в чем вас не обвиняет!» — попыталась успокоить Лисицина Соловушкина. «Но порядок есть порядок. Раз мы посланы сюда, то обязаны свою работу выполнять». Обследовать Синеозерские леса и дать их распланировку. Будут здесь создавать леспромхозы или не будут, это покажет время. — А где палатки разбивать, надер, Андреанна? — спросил один из рабочих, принесший с катера брезентовые тюки. Где вы нам позволите обосноваться? — обратился Лорочкина к Лисицыну. — А по мне хоть нигде! — резко ответил Лисицын и ушел в избушку.